Глава 18. Дя. Я едва сдерживала слезы отчаяния, но сейчас надо быть сильной, как никогда. Ради Эжена. Иначе нам его не вытащить. Если до этого я испытывала к Эти жгучую неприязнь, то сейчас возненавидела ее со всей силой, на которую была способна. Человек никогда не поступит так с другим человеком. Никогда. Если, конечно, в нём есть хоть капля человечности. Эжен спал. Нейт сказал, этот сон магический. Не знаю, что бы вообще делала без Нейта. Он сохранял холодный рассудок и командовал, что и кому делать, а я больше мешалась под ногами. Надо смыть грязь, говорил Нейт, а затем перенести парня в ближайшую спальню. И немногочисленная прислуга бросилась исполнять приказы. Вскоре появились две девушки с тазиком воды. Ими руководила Анна. Я хотела было остаться, но она так взглянула на меня, что заалели щёки. Негоже незамужней девице на голых парней таращиться, отчеканила Анна и выставила меня за дверь. Впрочем, Нит тут же пошел за мной. Тебе надо тоже поспать, сказал он. Я не усну. Да и еще день. Доктор сказал, что необходимо. Ты потратила много сил, так что отправляйся отдыхать. Эжен проспит еще часа три». Мне оставалось только подчиниться. Мы поднялись по ступенькам на второй этаж, в нашу комнату. Нейт выглядел хмурым и сосредоточенным. И только сейчас я вспомнила, обернулась к нему. "Прости", сказала виновата. Я не сдержала обещание. Я заметил. Невесело ответил мой Айтер. Но у меня не было выхода. Ты ведь сам видел, как только и жену станет лучше, я что? Прищурился Нейт. Поищу кого-нибудь, ответила я, понимая, что снова вру. А Нейт вдруг рассмеялся. Ты сама себя слышала? спросил он. Забрать мальчишку от одной льтер, чтобы отдать другой? Тогда бы лучше сразу убила. Нет, я не об этом, я Пусть парень остается там, где есть. Перебил меня Нейт. «Уж его я потерплю, только Что? Я видела, он чем-то встревожен. Ничего. Нейт качнул головой. Из-за чего он нервничает? Я о чем то не знаю, но мой АйТР был неумолим. Вместо того, чтобы поговорить и все выяснить, приказал: "Спать. И сам демонстративно лёг на диван. Ещё бы. Я ведь тратила его силу. Он, наверное, устал, а я и не подумала. Покорно легла и закрыла глаза, чтобы доставлять меньше проблем и провалилась в сон. Там, во сне, я куда-то шла сквозь туман и ощущала полное холода дыхание в спину. Обернулась, но никого не увидела. Только на миг заметила блеск синеватой чешуи. Страшно. Открыла глаза, хватая ртом воздух. Что случилось? Нейт тут же приподнялся с дивана. Страшный сон приснился, ответила я, опуская ноги на пол. Это от нервов. Мой Айтерре тоже поднялся. Ты отдохнул? Вполне. Идём проведаем и жена». Да и пора будить этого спящего красавца. Настойка должна быть уже готова. Лишь сейчас я обратила внимание, Во что превратилось моё платье? Как? Как я вообще так уснула, не думая ни о чём? На подоле остались разводы грязи, будто я в лужику купалась, хотя, кажется, так и было. Подожди пару минут, только переоденусь». я вздохнула устала. Выгляжу как поросёнок. Нейт хмыкнул, видимо, был согласен с этим утверждением, а я помчалась в ванную, умылась, вымыла руки. А затем уже пошла в гардеробную и быстро переоделась в домашнее платье. Эжена перенесли в одну из гостевых спален на первом этаже. Он лежал на кровати, закрыв глаза. Слуги смыли грязь с его тела, и я в ужасе заметила, что волосы Эжена стали не светлыми, а серебристо-седыми. Ненавижу эту дрянь Кэти!» Анна сидела у изголовья и листала книгу, но при нашем появлении поднялась навстречу. Как он, шепотом спросила я? Ещё не просыпался, так же тихо ответила Айтера. Я прикажу подогреть настойку. Срок сна, названный доктором, истекает. Хорошо, спасибо. Не стоит благодарности, покачала головой добрая женщина и ушла, а я заняла её место. Взглянула на Нейта, он кивнул, и я ощутила, как его сила окутывает меня. Попыталась рассмотреть, что происходит с магией Жена. Она стала ровнее. Количество чёрных дыр уменьшилось, но они всё ещё были. Я попробовала их подлатать, но как же не хватало опыта. Несмотря на все тренировки с Нейтом, мне сложно давалось использование силы. Может, потому что я слишком рано её получила? Прикосновение. Раздался голос Нейта. У тебя лучше получается делиться силой, когда ты касаешься человека. Попробуй. Я грустно улыбнулась ему. Да. Мой Айтере знал куда больше меня. Наверное, ему со мной непросто. Но как же я была благодарна, что он рядом. Осторожно провела рукой по волосам и Жена, представляя, как исчезают эти жуткие чёрные всполухи. И они действительно нехотя начали затягиваться. Вот так. Вот так, мой хороший, скоро станет легче. Эжен открыл глаза. Его мутный от боли взгляд остановился на мне, и мелькнуло узнавание. Привет. Я заставила себя улыбнуться. Выспался хоть немного? Эжен молчал, только глядел на меня с искренним изумлением. Ты ничего не помнишь, да? Я продолжала говорить, чтобы не сойти с ума от той боли, которая от него исходила. Мы с Нейтом нашли тебя, и ты дал мне клятву. Так что теперь всё будет хорошо, родной. Всё наладится. Ты только выздоравливай, ладно? Эжен перевёл взгляд с меня на Нейтона. Его и без того большие глаза стали просто огромными. Давно не виделись, откликнулся Нейт. Рад, что ты ещё жив. Я за настойкой». И сбежал, оставив нас вдвоём. Вот только Нейт забыл, что я прекрасно ощущаю его эмоции. Он продолжал нервничать, даже злиться. Почему? Из-за нарушенного обещания? Но ведь он сам сказал: "Это единственный выход". И я тоже понимала, что только так смогу защитить Ежену. "Тебе хоть немного лучше?" я снова обернулась к Ежену. Он едва заметно кивнул, протянул руку и сжал мои пальцы. Его ладони были холодными, как лёд. Мои на их фоне пылали. Я погладила худые пальцы, забирая крупицы его силы и отдавая свою взамен. Как видишь, у нас произошли перемены, сказала, чтобы развеять гнетущую тишину. У меня появилась сила, и Нейт стал моим айтера. А ещё меня отыскал дедушка. Увы, он умер, но успел забрать меня из колледжа. И мы уже несколько дней живём здесь. Я поехала к Кэти, чтобы убедить её отдать тебя, но узнала, что она вернула тебе клятву. При имени Кэти ладони Жена вздрогнула. Ч -ч -ч, я погладила его по щеке. Всё хорошо. Ты дома. Знаешь, я так боялась, безумно боялась, что тебя не увижу. Если бы не ощутила твою силу, так бы и не нашла. И если бы Нейт не помог, Женн всё ещё молчал, но меня коснулся лёгкий отголосок его силы, тёплый и светлый. И я улыбнулась. Настойка готова. Нейт появился в дверях со стаканчиком. За его спиной маячила Анна, видимо, они встретились по пути. Судя по запаху, редкостная отрава. Он протянул мне стаканчик, в котором плескалось немного буроватой жидкости. Я поднесла его к губам Ижено. Выпей, попросила его. Он глотнул и закашлялся, зато задышал ровнее, и я стала более явно ощущать его магию. "Ты отдыхай", сказала Ижено. "И выздоравливай поскорее, ладно?" Ответа так и не дождалась. Было больно, очень больно, но я держалась. Сидела рядом с кроватью и держала его за руку, пока снова не уснул. Да. Понадобится много времени, чтобы он восстановился. Но хотя бы есть шанс. Я поднялась и тихонько вышла следом за Нейтом. Чувствую себя совершенно беспомощной, сказала ему, когда за нами закрылась дверь. Ничего, справитесь. И ты, и он, ответил мой любимый. Мальчишка упрямый, выкарабкается. Да и мы восстанавливаемся быстро, если помогать магически. Только магия исцеляет тело, а душу. Я вздохнула, не выдержала и прижалась к Нейтану. Он обнял меня, погладил по голове, как маленькую. Наверное, я и казалась ему несмышленой девочкой, которая играет во взрослые игры. А мне он был нужен как воздух. Зато теперь от Нейта не исходило раздражение. Он тоже успокоился. Наверное, Кэти рассчитывала, что он приползет назад, сказал мой Айтер задумчиво. Просчиталась. Да уж, вздохнула я. Представить страшно. Не он первый не он последний. И от этого было только еще более мерзко на душе. Я по-прежнему не понимала, как можно так относиться к живому человеку. А главное за что? «За то, что он меня защитил, что остался добрым и светлым, несмотря на всю жестокость Кэти?» «Тьма не любит света, так иногда говорил Нейт. И сейчас я видела, насколько это правда. Будто Кэти нашла в Евгении источник своих бед. Хотя каких там бед? Она даже диплом получила, несмотря на то, что вылетела из колледжа. Судя по всему, ей было просто в радость отыгрываться на своем айтере. Тем более, у неё уже появились новые, и этот стал не нужен. Весь день мы с Нейтом провели рядом с оженом. Следили, чтобы выпил настойку. Я постепенно выравнивала его силу, забирая скопившийся переизбыток. Сам он просыпался на несколько минут и снова засыпал, но было заметно, что ему стало немного лучше. Утром снова пришёл целитель. Однако стоило ему переступить порог комнаты и подойти к Эжену, как тот подскочил и забился в дальний угол кровати, к самой стене. Казалось, он сейчас кинется на незнакомца. "Эй, ты что?" я подбежала к Эжену, села рядом с ним. "Это целитель, милый, он тебе не обидит". "Ну же". Эжен устало убрал волосы с лица и вздохнул. Я не желаю тебе зла, мальчик, заговорил целитель, медленно подходя ближе. Всего лишь хочу убедиться, что ты выздоравливаешь. Позволишь? Эжен кивнул. Кроме своей клятвы, он за минувшие сутки не проронил ни слова. Подняться сможешь? спрашивал доктор. Эжен пожал плечами, осторожно опустил ноги на пол, вцепился в изголовье кровати. И с трудом встал. Отлично, наш гость улыбнулся. Я думал, будет хуже. А я увидела многочисленные шрамы, покрывающие тело изжена. Вчера было не до того, чтобы обратить внимание хоть на что-то, а сейчас я сходила с ума от ужаса и внутренней боли. Целитель достал из саквояжа баночку с мазью, осторожно смазал ещё свежие рубцы. Эжен повернулся ко мне спиной, и я закусила руку, чтобы промолчать. Под лопаткой шрамы тоже были совсем свежие, и даже можно прочитать, что хотела сказать Кэти своему Айтере с помощью ножа или чего-то острого. Мрась. Нейт заметил, подошёл ко мне, обнял за плечи. Я цеплялась за него, как утопающий за спасательный круг. Или не выдержу. Ложись. Разрешил целитель, и Ежен почти рухнул на кровать. Процесс восстановления запущен. Это хорошо. Но ближайшую неделю ты проведёшь в постели. Продолжай принимать настойку. Эжен выразительно поморщился и едва ли не фыркнул. Надо, мальчик, надо, хмыкнул наш гость, даже имени которого я до сих пор не знала. Мась, я тоже оставлю. Ей больше воды, из еды пока разрешаю нежирный бульон. И отдыхай. Не мешай своей магии справляться с повреждениями. Зайду завтра. Спасибо. Я пожала руки доктора. Не за что, милая, сказал тот. Главное, позаботьтесь о своем айтере. Проводите меня. Нейта остался с женой, а я пошла следом за целителем. Простите, я не знаю, как вас зовут, повинилась перед ним. Моё имя Дэвид Лекарет, с улыбкой ответил он. Я лечил вашего дедушку. Увы, есть случаи, когда медицина бессильна. К счастью, сейчас я могу помочь. Так вот, милая Эдея, вы хорошо поработали и почти выровняли баланс энергии этого мальчика. Физически ему лучше. Шрамы зарубцуются, тем более он Найтера. Но вы сами должны чувствовать, какая тьма его окутывает. Я покачала головой. Нет, не чувствовала, только боль. Значит, она не направлена в вашу сторону. Но она есть, милая, будьте осторожны. Вам-то он ничего не сделает, о себе и другим может. Не оставляйте его надолго без присмотра. Доктор, а то, что он молчит, это нормально? спросила я. В какой-то степени, скажем так, ожидаемо, потому что является последствием сильного стресса. Будем верить, постепенно это пройдет, когда мальчик успокоится и поймет, что находится в безопасности. А пока обеспечьте ему покой. Пусть больше спит. Так организм быстрее восстанавливается. И не говорите пока о том, что случилось. Будем наблюдать перемены в его состоянии. Спасибо. Это вам спасибо, что решились бороться за парня с его типом силы. Вздохнул целитель. Чаще всего я наблюдаю обратное, дева. И это очень печально. До завтра, милая. До завтра, господин Лекарет, ответила я и закрыла за доктором дверь. Ничего. Мы справимся. Это единственное, что повторяло себе раз за разом, иначе и быть не может. Когда вернулась в комнату и Жена, он лежал на боку, глядя в стену. Нейт сидел в кресле и ждал меня. "Проводила?" спросил, обернувшись на звук шагов. "Да", ответила ему. «Попросишь Анну сварить бульон". "Попрошу". Нейт ушел, а я села рядом с Женом. "Ты скоро поправишься?" сказала легонько касаясь губами его лба. Вот увидишь. Эжин едва заметно пожал плечами, и меня окутала волна безразличия. Да уж, иногда слова не нужны. Всё ясно и без них. Может, тебе и всё равно, а мне нет, ответила ему. Так что выздоравливай, слышишь, ради меня. Эмоция не сменилась. Но я готова была сделать всё, чтобы это безразличие исчезло и вернулся свет.